Посуществую, увидел и понял вас словом «рыбак рыбака», помните? Зашел по Сенчкиной как будто инициативе легкий разговор обо мне и мире, Гальперн, и я в нарушении всего моего разговорного, в частности, стиля до сего дня, непонятно почему, употребил такое выражение «моя баба стаскалась». «Я чувствовал, что вы не можете не понять, что именно эдакое нарушение есть смешное, и вы действительно звонко и необычайно умно и обаятельно расхохотались. Тут я и получил лазейку, через которую начал проникать в ваше ослепительное богатство, в вашу суть». Любое движение, любой порыв Александр Осипович переводил на язык творчества, обращал их к человеку, как бы говоря «смотри, ты сам прекрасен». Переписка с ним лечила меня от целого сонма комплексов, прочерчивала главную ось существования. «Я долго не решалась заговорить с ним о том существенном, что не умела уяснить сама, о Филиппе и о себе. История наших отношений оставалась тяжелым душевным грузом, многое в них я называла «изменой самой себе». Отважившись, я однажды в отвлеченной форме коснулась и этого». Не надо говорить о своей вине, отвечал Александр Осипович. Сама же понимаешь, что это не подходящее слово, что в с е не как факт твоей жизни не давнего прошлого, а как отношение к факту несравненно сложнее и ничем, ни в ч е м тебя не умоляет, потому что тебя ничто умолить не может или не должно, если хочешь. Факт события си ничего не говорят, а только то творческое, человеческое с большой буквы, воспринимаемое как отрицательное, но духовно поднимающее и освобождающее личность». Вот ты говоришь о большом событии, одна сторона которого искалечена. Либо ты сумеешь рано или поздно поднять это событие до только большого, вытравив в себе как... инакомирное все, что калечит. Либо трагически понесешь в себе боль от того, что событие не будет для тебя большим. Но я не боюсь для тебя и трагического. Мне, может быть, тебя иногда и жалко по-комнатному и уютному, но жалеть тебя нельзя. Это было бы унизительно для того, кто делал бы это. Это свидетельствовало бы о его малости, таких, как ты, не жалеют и всегда уважают, всегда, даже не только тогда, когда любят. Как мог человек, не ведавший подноготный угадать в моих расплывчатых вопросах самую больную и напряженную точку ч у в с т в в а н и й как мог так ответить?» Ни одна из женщин, ни одна из самых верных подруг не сумела бы расшифровать мой собственный ребус, ведь других решений впрямь не существовало. Или поднять до только большого, вытравив в себе, как инакомирное то, что калечит в отношении к Филиппу, или нести в себе боль, От того, что событие не будет большим, инстинктивно я уже выбрала первый путь. От меня требуется сосредоточенность, полнота отдачи. В первую очередь я сама должна дотянуть, досоздать эти отношения, поднять до только большого. Не подозревая, что я собираюсь скоро покинуть ТЭК, Александр Осьпович писал мне, «Мечтаю сделать с тобой Машу в трех сестрах. Сама-то ты понимаешь, что ты не Ирина, а Маша». Колдовская Маша давно влекла, но все это было назначено уже не мне. При мысли, как скажу ему, что мне осталось здесь быть недолго, меркнул свет. Александр Осипович Гавронский – мой первый, мой главный учитель с большой буквы. В анкете он писал «Сын капиталиста».